Слава десятая. Первой мыслью было убить двоих сопровождающих и попытаться быстро отгрести от берега. Но это явно бы кончилось плохо. Нас бы догнали на большом судне, и даже если бы я сотворил чудо и сумел его потопить, за тремя оставшимися попутчиками вернуться бы точно не вышло. Ладно, значит, план «Б». Вот только придумать бы его. Отряд прибежал на берег. Туда же, подхватив своего спящего союзника, выбрался и я. А вскоре вместо маленькой лодки появилось судно значительно солиднее. Я в них не разбираюсь и названий не знаю, но было оно длиной метров девять и шириной по центру около четырёх. Борта высокие, с прорезями для четырёх пар весел. Самое то, чтобы разместить двадцать шесть разумных. Нас двоих, двадцать прибежавших и ещё четырёх, кто будет гнать посудину назад. «М-да. Располагаясь со своим спящим грозом на корме, я вовсю насиловал свои внутренние весы. Забить на всё и спокойно переправиться, или устроить зарубу. В первом варианте я разделю группу новых союзников, но зато гарантированно никто не пострадает. Ну, этих троих в итоге, конечно, могут поймать, но такое может случиться и на другой стране». Во втором же варианте велика вероятность, что мы погибнем вместе. Тут еще вопрос. Как сама троица, засевших в пятистах метрах отсюда ребят, себя поведет, когда поймет, что жопа? Выполнят ли они договоренности и поплывут ли к лодке? Блин. И сможем ли мы вдвоем, в случае если сумеем, сумею, избавиться от орков, подвести судно на нужное расстояние к берегу? «Туда, где его не достанут другие, и где еще не плавают зринки, обитающие ближе к центру потока». «Отчаливаем!» — рыкнул командир моих непрошенных попутчиков, и весла погрузились в воду. Я оглянул на спящего Шона, потом на небо, затянутое облаками, сквозь которые едва пробивался рассеянный свет одной из двух лун. «Точно! Сейчас же поздний вечер, и уже темно. Вдруг это поможет?» «Все-таки максимум несколько орков имеют ночное зрение». «Допустим». «Что в итоге?» «Двадцать четыре зеленых рыла, не считая моего». «Восемь на веслах, остальные преимущественно сидят». «Несколько стоят на носу, двое прямо рядом со мной». «Судя по их внешнему виду, переход у них выдался тяжелый». «И да им волю, они прямо здесь бы полдня проспали». «Это хорошо». Плохо то, что разрывные гранаты не канают, так как разнесут корабль. Магия огня отпадает по тем же причинам. Будить союзника нельзя, он будет только мешать, да и увидит лишнего. Кстати, да, если буду превращаться, надо или делать это в балахоне, или так, чтобы случайно выжившие и увидевшие этот фокус не добрались до берега. Ладно, предположим, я решил. А я, разумеется, решил. И речной бой всё-таки состоится. В этом случае, сделай я всё правильно хоть тысячу раз, вероятность неожиданно улететь за борт чрезвычайно велика. Поэтому драку надо устраивать до того момента, где начинаются охотничьи угодья ринков. То есть... Я осмотрелся. Да, уже пора. Берег в 30 метрах. Подчиняясь мощным грибкам восьмерых орков, лодка стремительно от него удаляется. Те зеленокожие, что остались на суше, уже уходят но сто процентов успеют спалить бой и вмешаться. Ай! Ещё раз скинув внутреннюю монетку с одинаковыми изображениями на обеих сторонах, я встал. Один раз живём! Основным ударным инструментом я выбрал таран. Тут нюанс только в том, что гребцы и многие другие сидят на лавках, так что если силы не хватит, меня может затормозить слишком сильно, и я споткнусь. «Но у меня же есть зелье, увеличивающие физические характеристики, экстракт крови внешников». Сделав вид, что осматриваю берег, я отвернулся и выпил все, что могло пригодиться, а уже через несколько секунд поймал знакомый прилив сил и ощутил, как время будто замедлилось. «Пора». Щит оказался в руках. Я накинул балахон и превратился в человека. «Каменная кожа и таран!» «Резкий рывок!» И, почти не чувствуя сопротивления от отлетающих и покалеченных неожиданной атакой орков, я оказываюсь практически на носу лодки. Передо мной две спины и столько же ошарашенных рож, заниматься которыми времени нет. Два взмаха мечом куда достану. Домовую гранату с двухсекундным таймером под ноги и резкий разворот. Превратиться в орка, активировать каменную кожу. Удивиться скользнувшему по плечу топору и снова врубить таран. Крики. «Резкое торможение. И взрыв сзади. Всё. Дальше рукопашка». Уставшие после перехода орки реагировали медленно. Я успел зарубить троих до того, как мой меч в первый раз отскочил от каменной кожи. Ожидая этого, я сразу же выхватил щит и, прыгнув на врага, выкинул его за борт. Тут же развернулся и рубанул следующего. Опять кожа. Но стоял совсем рядом, и, вытянув руку, я коснулся его плеча шоковым касанием, а стоящего прямо за ним запустил молнию. Лодку буквально сотрясали крики и стоны раненых, которых зацепил таран, и пока они не успели опомниться, я прыгал между беднягами, обрывая их мучения. Те немногочисленные враги, которых чудом не зацепило, плохо ориентировались в темноте с еще не рассеявшимся дымом от гранаты. Поэтому, когда я вдруг появлялся перед ними, зеленокожие редко успевали среагировать. А даже если и успевали, или были в каменной коже, я умудрялся так или иначе выкинуть их за борт. Сложность возникла только с последним. Сначала от него отскочил мой меч, а потом не причинила вреда и магия А вот гад очень точно зарядил мне сначала поключиться топором, а когда увидел, что мне это пофигу, пнул ногой в живот. Я отлетел и едва не отправился в реку, в последний момент затормозив руками аборт. Этот урод тут же подлетел ко мне и, резко нагнувшись, попытался схватить за ноги и таки выбросить в воду. Я успел развернуться и вместо этого впечатал ему подошвы в морду. Теперь отлетел он. Драка обещала затянуться до момента, когда с него не слетит кожа, и поэтому, чтобы не заниматься хернёй, я вскочил и подбежал к двум раненым, но ещё живым зеленокожим, и добил их. Гад снова прыгнул на меня, размахивая своим здоровенным топором. Я поднырнул под опускавшееся лезвие и, проскользнув мимо него, устремился к носу лодки, где ликвидировал еще троих недобитков. всё теперь точно один на один. Зеленокожий вновь рванул ко мне. Мы сшиблись и одновременно рубанули друг друга. Безрезультатно. Дальше меня ударило под ноги, скинув на дно лодки, а ещё через мгновение на шее сомкнулись крепкие зелёные лапищи. «Ну давай!» Мои лапы тоже вцепились врагу в горло. «Я врубил кожу после тебя!» Довольно прорычал мой противник, а его чёрные глаза в удовольствии расширились. «Кто бы ты ни был предатель, скоро ты умрёшь!» «Ворк был тяжел, но простимулированный зельями я при желании мог его сбросить. Вот только зачем? Я просто молча давил на его шею». «Каменная кожа. Время действия — четыре. Три». «А вот теперь самое время превратиться в человека, где еще 50 с лишним секунд защиты. Сюрприз, ублюдок!» Люба дорого было смотреть в глаза этой нависшей надо мной груды мышц. Они стали ещё больше и буквально заняли половину зелёной рожи. Но первые несколько секунд после моей трансформации орк продолжал давить, а вот потом попытался вскочить. «Куешки!» Я схватил его за шкирку и, приложив все усилия, бросил назад на дно лодки. нет ку у у у у у у у у у у у у у у Хлынула кровь, и враг, в последний раз сдёрнувшись, затих. Я вскочил и быстро ткнул копьём во всех, над кем не было чёрных коробок. Потом бросился к своему мирно спящему союзнику. На этот случай у меня был артефакт, снимающий негативные эффекты. Он попался в одной из чёрных коробок и на данный момент имел три заряда из пяти. Теперь осталось два. Шон открыл глаза, а потом распахнул их и вскочил. Это он увидел результаты короткой битвы. «Капюшон надень!» — бросил я и уселся за весло по левому борту. «Справимся с такой?» «Да». Парень быстро сообразил и разместился напротив. «Греби по моей команде». Лодка была массивной, но два больших весла позволяли относительно легко ей управлять. «Сначала плывем корком!» Я указал на тридцать зеленокожих, топчущихся на берегу. «Зачем?» — удивленно воскликнул спутник. «Чтобы они раньше времени на перехват не рванули. Пусть стоят спокойно и ждут. Или не спокойно, лишь бы не дёргались». Когда между нами и сушей осталось 25 метров, мы резко повернули лодку и направили её вдоль берега. Орки зашумели и принялись что-то громко рычать. Я помахал им рукой и продолжил грести. Теперь оставалось только надеяться, что у ребят хватит мозгов выплыть нам на перерез заранее, и что вода не успела остыть настолько, чтобы стать комфортной для зринков. Орки быстро шли по берегу параллельно нашему движению и продолжали бурно обсуждать ситуацию. 200 метров до того леса, где они засели!» — сообщил я. Вместо ответа Шон судорожно вздохнул. И именно в этот момент зелёные уроды призвали на воду такую же посудину, как наша. Что делать? в панике воскликнул мой белобрысый союзник, когда разглядел это. Заткнуться и грести, спокойно ответил я, всматриваясь в поверхность воды и пытаясь разглядеть головы ребят. Пока их не было. Ра! Орки дружно ударили по вёслам. И стали очень быстро приближаться. Они бросили к нам 20 бойцов из 30 Остальные продолжали идти по берегу. «Что делать?» — голос Шона дрожал. «Они нас догоняют!» «На!» — большой щит упал парню под ноги. «Закройся, чтобы стрелами не достали, а правой рукой продолжай грести». Подгон оказался своевременным, так как залп грянул почти сразу. Чтобы не занимать руки, я просто прислонил к себе щит, и в него тут же забарабанили стрелы. «Надо уходить!» Сорвавшись на вопль, дёрнулся Шон. «Они, ребят, в воде перестреляют! Греби, мля! Их нет ещё!» Я высунул голову из-за щита. До носа о рычьей лодке — пятнадцать метров. «Пожалуй, пора. Надеюсь, хоть в третий раз таких последствий для организма не будет. Магические каналы же качаются!» Как я себя не убеждал, но, превращаясь в эльфа, почувствовал, что внутренности сжимаются. «Прорвёмся!» Я убрал щит и через меню быстрого доступа скостовал огненную стену. Отдача была по-прежнему мощной и болезненной, но произведённый эффект заставил моментально об этом забыть. Огненная стена появилась в воздухе прямо перед преследователями. Разумеется, никакой силы притяжения на неё не действовало, и она просто зависла на месте, так что сейчас разогнавшаяся посудина проплывала как раз сквозь неё. Рёв удивления сменился криками боли тех, кто не успел выпрыгнуть за борт. Впрочем, криками недолгими. Враги сгорали и умирали быстро. Убедившись, что пылающая лодка выплыла из огненной стены пустой, я широко улыбнулся и превратился назад в человека. «Полный вперёд!» Успевшиеся гонуть за борт зеленокожей сделали правильный выбор и активно гребли к берегу, откуда им что-то орали. При этом встречающие не смотрели по сторонам. И очень зря, так как именно в этот момент в ста с небольшим метрах от них на воде появились еще три головы. «Чуть медленнее и чуть левее!» — тихо скомандовал я. Рыбаки оказались хорошими пловцами и быстро приближались. Орки все-таки заметили их, но слишком поздно. Между нами и ребятами оставалось всего пять метров. С берега грянул залп, но все стрелы попадали в воду, не причинив никому вреда. «Полный стоп! Залезайте по противоположному борту!» Отдав распоряжение, я выхватил лук снайпера. Не хватало еще, чтобы враги могли спокойно целиться. Сетива щелкнула, и бронебойная стрела вонзилась в грудь, вероятно, очень удивившемуся орку. Когда он упал, остальные тут же выхватили щиты. «Вот, так-то лучше». Не давая им расслабиться, я продолжал стрелять, а ребята тем временем обогнули лодку и забрались на борт. «Спасибо». «Все на весла и гребите до берега!» Прервал я неуместное восклицание. Орки выстрелили еще несколько раз и даже попали. Мне в ледяной щит, а Гронда в плечо. Но все равно это была победа. Когда мы пересекли середину реки, я быстро вылечил Гронда и приказал ребятам грести по течению. А сам быстро раздел оставшиеся в лодке тела орков, после чего раздел всё, что могло пригодиться союзникам, чем привёл их сначала в шок, а потом в дикий восторг. Что и неудивительно, простые рыбаки о таких вещах даже не могли мечтать. «А почему мы не плывём к берегу?» — спросила закончившая переодеваться Кадди. «А ты не видишь?» а ну да, не видишь. Впрочем, параллельно нашему курсу двигается около тридцати орков, и я еще не придумал, как их убить». После моих слов над лодкой повисло тяжелое молчание, прерываемое только всплесками погружающихся в воду весел. «И как быть?» — наконец спросил Гронда. «Через тридцать километров мы доплывем до крупного города орков. Там наверняка пошлют на перехват корабли». «Понятия не имею». Я пожал плечами. «Я могу прорваться, а вас изначально предупреждал, что будет жопа». «Может, мы опять вплавь?» — предположил Грондо. «Как они спалят, что мы с лоски исчезли?» — грустно вздохнул рыжий пронда «Можно привязать тело орков копьям и сделать вид, что они на веслах». Продолжал генерировать идеи, самый сообразительный из четверки. «Щиты к тому борту прибить, чтобы скрыть то, что мы тут делаем. Когда мы плыть будем, они наши головы все равно увидят». Все спорил Прондо, явно незнакомый с принципом «критикуешь-предлагай». «Могут и не увидеть», — вмешался в беседу я. «Но риски в любом случае очень большие». «А какие у нас варианты?» — тихо проговорила Кадди. «Ха, да никаких», — усмехнулся я. «Так что поехали, пока они другой отряд не встретили или за подмогой не послали». Приготовления прошли быстро. Мы плотно оббили правый борт щитами и посадили мёртвых орков за вёсла таким образом, что скрывающиеся ребята всё равно могли грести. А после направили лодку к берегу. С визой, ребят я познакомил заблаговременно, поэтому сейчас они всего лишь опасливо косились на лежащую на палубе летучую мышь. «Да, нормальный план», — задумчиво протянула питомица. «Только не сработает, скорее всего». «Почему это?» «Да слишком много, если...» «Другого нет». «Выкинуть этих дурачков за борт выглядит более надёжным вариантом. Пока ими будут заниматься, как раз причалишь и прорвёшься. Каменная кожа откатилась, кстати». «Десять минут ещё». «Ну, что с тобой делать?» Виза зыркнула на меня оранжевыми глазами. «Ты же всё равно не будешь слушать голос разума в моём лице. Давай начинать!» Мы проплывали в двадцати пяти метрах от берега. Отряд зеленокожих маршировал параллельно нашему курсу, периодически останавливаясь и давая залп из луков. Происшествие с лодкой у противоположного берега их насторожило, так что перехватить нас они не пытались. Начал я с того, что подошёл к корме и стал демонстративно выкидывать за борт тела мёртвых орков, не торопясь. Понятно, что это выглядело странно, но что поделать? Только за плывущими трупами ребята могли спрятать головы. «Орки замедлились, и те из них, кто обладал ночным зрением, подошли к самой воде, пытаясь разглядеть, что я делаю. В этот момент я и открыл стрельбу отравленными стрелами. Многочисленные улучшения тела, расстояние, хороший лук и высокий уровень соответствующего навыка позволили бить точно под выставленные щиты, по ногам противников. Ну или по плечам, если они вдруг опускали защиту». До того, как корки сообразили, в чём дело, и приняли зелье защиты от отравления, мне удалось убить четверых. Дальше я поменял стрелы на бронебойные и снял ещё двоих, после чего зеленокожие всё-таки решили отойти немного подальше. Вот тогда их и накрыла виза. Её крылья засверкали, а визг смешался с криками врагов, которых стало на скидку ещё на пять-шесть меньше. «Приготовились!» Скомандовал я, зная, что ребята уже готовы спрыгнуть в воду. «Стоп! На весла! К берегу полный вперед!» А изменил я план по одной простой причине. Прямо над группой врагов вдруг возникла большая черная туча, откуда по зеленокожим ударили молнии. К нам подоспела неожиданная подмога.